Глава восемнадцатая До города мы добирались уже пешком и в молчании, причём ещё и идя по разные стороны в Будучи Яном, я даже и мысли никакой горизонтальной не допускал. Это попросту невозможно. Невозможно и всё. Да и Драгос, похоже, решил то же самое. Поэтому, даже не сговариваясь, мы отодвинули отношения, а точнее то, что могло перерасти в отношения Драгоса и Яны на дальние задворки. Сначала дело. Мужское, опасное, жестокое, кровавое, но дело. Первым делом, зайдя в управу, я тут же отправился к целителям. Слава Сумеречному, девчонки уже пришли в себя. Вот только что странно, там же ошивался и Дину. Это ещё что за новость? Мил, детка, чьи? Не обращая внимания на нахмуренного саламандра, отпихнула его подальше и обняла сначала одну кнопку, а затем и вторую. Ну всё, теперь точно всё в порядке. «Иен, ох, Йенчик». Крепкие объятия, перерастающие в тисканье и судорожные всхлипы, и рассказ о том, как же они испугались, и нескончаемые вопросы о Яне, о гадалке, о том, что же это всё такое было. Ч, всё хорошо, детки, всё хорошо, Яна в порядке, но у неё срочно возникли неотложные дела. Она ещё вернётся, только чуть позже, обещаю. Может, к следующим выходным. Не знаю пока, но вернётся. Вы как в целом, в порядке?» Взгляд на практикантку, дежурившую у их кровати, и её утвердительный кивок. Вот и чудно. А нам уже домой пора. Идём? А знаете что? А давайте... Знаю я один трактир, где превосходно запекают рыбу и пекут просто изумительные сладкие пироги. Айда! Загоревшиеся в предвкушении глазёнки, и вот мы уже дружной толпой выруливаем из управы и топаем в тот самый трактир, куда, не боясь, можно зайти с детьми. Всё верно, вечер уже вовсю набирает обороты, а малышня ещё не ужинала, и я тоже. Все эти превращения, все эти моральные переживания, эх, в общем, так как запить это у меня не получится, кнопки на руках, то я это заем, старательно, ещё и переваривая то, что мне сказал Дину. Этот Саламандра, отозвав меня в сторонку, пока девчонки одевались, заявил, что планирует рассказать Миле то, что он её отец. И если кнопка согласится, то и забрать её. На мой вопрос «Куда?» ответил, что у него в городе есть свой дом, и для девочки там уже есть комната. А мать там для неё есть? Парень, уж не планируешь ли ты ею стать? Дина, только давай без этих намёков, ты в курсе, что я ухожу через пару дней. Не поверишь, я иду с вами. Даже так? Ещё лучше. Тогда давай отложим этот разговор, а когда вернёмся, тогда и обсудим. Согласен накормив девчонок всеми возможными вкусностями, которые только были в этом трактире, да и напоив сладким, но в то же время и успокаивающим отваром, наконец-то повёл их домой. Малышне пора спать, а вот мне. А мне, впрочем, тоже. В воскресенье, как ни странно, прошло вполне спокойно. Первую половину дня мы провели дома, девчонки ленясь в кровати, и я же неторопливо прибираясь по дому. Всё же пыль, посуда и грязное бельё никуда не девались и требовали к себе внимания. После обеда мы догуляли до ярмарки. И снова карусели и потешные ряды. Всё, что нужно десятилетним девчонкам. Пускай это их детство. Оно у них должно быть. На этот раз, кроме неизменных сладостей, купил им повязанной кофте. Время вроде как шло к осени. Она тут тёплая, конечно, но ветерок нет-нет, да и пробирал порой. мили персикового оттенка, а чьи нежно-сиреневого. Но вот и всё. Прощальные поцелуи, обнимания у дверей школы и мои заверения, что я буду — И сам осторожен, и Яну в обиду не давать. Да. Йен, ты снова? Что, Мил? Ты снова что-то договариваешь? Что-то снова случилось? чии уже убежала, а Мила, заверив её, что догонит, осталась и взяла меня за руку, при этом пристально заглядывая в глаза. Да, Мил, видишь метку? Кнув пальцем себе в щёку, продолжил: Задание тёмного. Сложное? Сложное, детка. Но я справлюсь. Я совсем справляюсь. Верь мне, Кнопка косая и залихватская ухмылка и задорное подмигивание. А потом, может, и Яна приедет навсегда. «Правда?» И столько радостного ожидания во взгляде, что я не могу не улыбнуться, и тут же киваю. «Ох, класс, Хенчик, ты самый лучший, правда-правда. И я в тебя верю, у тебя всё-всё получится. Переки себя только». И снова крепкие объятия, только уже намного крепче предыдущих. Ох, кнопка. «Привет, Кэп». Прикинув, что раз Кэп в курсе всего, то и мне не помешает тоже ознакомиться с тем, что же это вдруг за экспедиция такая нарисовалась. А Кэпа, как ни странно, но лучше всего ловить в управе после пересменки. И я таки оказался прав. Честь и хвала мне такому умному и сообразительному. Вот только это что за... Хм. Смены разошлись, кто спать, кто дежурить, а в кабинете народу намного убавилось. Сам капитан, Дину, Леон, Шерхт и Танай. И как это понимать? «Ты всё верно понял, парень. Это состав новой экспедиции. Отправляемся завтра утром. Сбор здесь. Надеюсь, что брать с собой, знаешь?» «Конечно. Но, Кэп, а у вас есть карта или идём наугад?» «Есть часть карты, причём зашифрованная. У тебя есть информация?» Ухмыляемся друг другу и одновременно киваем. «О, да. И одновременно он достаёт свою, а я достаю свою. И вот уже в шестером...» Мы склоняемся над столом и старательно изучаем обе. Я ведь еще раньше понял, что с моей картой не все в порядке. Тоннели и начинались, и обрывались весьма неожиданно, кончались непонятными тупиками, а порой просто буквами. То же самое было и на карте Кэпа. Вот только достаточно было наложить одну на другую, как становилось понятно. Это действительно одна карта, просто поделенная на две. И не пополам, а частично». То есть на одной нарисована одна половина тоннелей, причём выборочно, а на второй другая. Пообещав, что к завтрашнему дню её приведут к одному знаменателю, Кэп занялся уже, собственно, обсуждением деталей и проработкой самого плана. А самой экспедиции не знал никто, кроме узкого круга посвящённых. Волнения в городе не нужны были никому. На всё про всё нам давалось до трех дней. Этого должно было хватить с запасом. А потом... Под ружьё поднималась вся стража, и город готовился к отражению волны. Но вот конкретно я планирую справиться. По-другому просто и быть не может. А как иначе? Это же я за дело взялся. Ну и что там душой кривить? И Кэп тоже. Обсуждать подробности мы закончили ближе к обеду, и, выйдя из здания управы, я первым делом отправился к ректору, Бахвальство бахвальством, но от случайностей никто не застрахован, а ведь именно глупейшие случайности становились причиной сокрушительных провалов. А значит, мне надо подстраховаться на тот случай, если это произойдет и со мной. К ректору я попал без проблем, как и объяснил все причины. Мужик оказался понятливый и пообещал присмотреть за обеими девчонками, если я или Яна не появятся к концу недели, край через две. Конкретные причины... То, что я иду именно в катакомбы, я не озвучил, сказав только, что Тёмный призвал меня исполнить своё предназначение, а больше ему знать и не надо. Прошёл я и мимо храмов, а точнее зашёл, принеся в жертву Тёмному животное, а сумеречному, а с Сумеречным я решил пообщаться поближе. И снова отдельная комнатка, снова мини-жертвенник, кинжал, кровь. На этот раз из серого тумана на меня посмотрели цепкие и ехидные глаза нашей библиотекарши. Хм, приветствую. «И ты не кашляй, милок. Чего надобноть? Соскучился? Ты да к тебе вроде как вовсю играет? Или обидку какую затаил?» «Э, бабуль, а что за говор такой?» «А чегось? Это ты брось, милок, ты к богам без претензий. Мы как хотим, так и выражаемся». Стремительная смена тела, и напротив сидит друид. «Или, может, ты хочешь обратно, домой, в своё хилое и больное тело? Снова хочешь стать серой мышью?» «Нет, не в этом дело, дедуль, совсем не в этом». Внимательно разглядывая друида, всё прикидывал, на кого же он похож. Нет, не помню. Впрочем, неважно. У меня другой вопрос. Какой интерес в этом у тебя? У меня? Парень, а ты ничего не путаешь. Я сумеречный, а не тёмный. И такое почти натуральное удивление. Но вот в глубине глаз таится усмешка. Ага, а полукровка и убийца я просто так? А половину континента и весь лес я тоже просто так прошёл? Ведь именно ты покровитель таких, как я. Тёмный просто заказчик. Ты же не меньше, чем вдохновитель. Не поделишься знанием? Ммм, какая умная девочка. Видишь ли, детка, нам всем важно то, чтобы вы справились с этим делом. И Светлый тоже, не только нам. Она тоже принимала участие в твоём создании. Как, впрочем, и в том, чтобы один из тех, кто принимал участие в проекте «Дайгон», выжил. И ещё могу дать совет. «Не всё то, верно, что на поверхности». «Что?» «А что? Ты ведь любишь задачки. А это ответ к тому, зачем вы идёте. Всё, свободен». «Все, боги, упыряем всем под одеяло. Значит, это им всем важно. И что, неужели в эту экспедицию они подбирали каждого? Ладно, ерунда всё. Сделаем дело и пускай радуются, а меня, наконец, оставят в покое. Пускай играют следующими». Дальше у меня по плану был банк, там я оформила завещание, опять же, на Милку, записав в опекунах либо Дину, если он вернется, либо, опять же, ректора, если не вернемся мы оба. А уж потом я отправился, наконец, домой, собирать рюкзак, упаковывать еду и воду, проверять оружие, перебирать амулеты, эликсиры, готовить мази и аптечку. В нашем деле это одно из важных составляющих. Вот и все. А теперь спать. Утром, пробежав по дому и проверив, что ничего не забыл, оседлал Динго и вместе с ним отправился в управу. Дианго я планировал оставить именно там. Опять же, самый оптимальный вариант. Там же встретился с остальными. Мужики были задумчивы и собраны. Никто не шутил, да и вообще в принципе не разговаривал. В основном обходясь жестами, кивками и короткими фразами. Да, с таким настроением только в смертнике. Ладно, переживу, меня тоже общаться не тянет. Сами катакомбы мы планировали спуститься не со стороны порта, а, как ни удивительно, но из подвала одного из загородных поместьй. Туда мы попали одним изменителем портов. Ещё вчера туда отправился гонец, чтобы закрепить маяк, на который мы и вышли. Ну всё, с Богом. И снова мы попадаем не сразу в тоннели катакомб, а в пещеры. Похоже, тут всё в пещерах. Может, и сами катакомбы строились на их основе. Почему нет? Так намного проще облагородить уже имеющиеся, чем прорубать в скальной породе абсолютно новое. Или, может, я как абсолютный дилетант в этом деле не прав? Впрочем, это все неважно, А важно то, что мы уже дошли до того места, где грубые каменные стены сменились на гладкие. Пол стал ровным, без лишнего мусора. Хотя и его хватало. Похоже, монстры здесь пробегали и не раз. Ну да ладно, нам-то, собственно, все равно, лишь бы они начали встречаться именно нам как можно позже накаркал. Следующий поворот и мы буквально нос к носу сталкиваемся со скалогрызами. Тремя. А, ерунда. Нет больше скалогрызов. О, совсем забыл. Они не скалогрызы, они скалозубни. Один хрен, нет их больше. Удивительно, но чем дальше мы продвигались, по дороге, рубая всё новых и новых монстров, тоннели становились всё светлее. Или у меня глюки? Нет, они действительно светятся. Да? А что конкретно? Воздух. Этот Анайт, до сих пор не проронивший пары слов за эти шесть часов, пока мы пешедралили по весьма запутанным коридорам, решил всё-таки поучаствовать в разговоре. Воздух? Да, именно он. Заразен. Мы все смертники, парни. Радиация магического происхождения. Чем дальше, тем больше. Неужели не чувствуете? Странно, я вот ничего не чувствовал. Или до меня ещё не дошло? Я ведь не так прост. Да и остальные тоже. А ты откуда об этом знаешь? Было дело, но там было всё намного... намного меньшего масштаба. Намного. И это смогли ликвидировать трое магов уровня магистр. Один помер, бедолага. Не останавливаясь даже от этого известия, что мы, собственно, идём к своей смерти, мы упорно продвигались вперёд, Атанай всё рассказывал, как в том городе, где он жил раньше, один отступник решил замахнуться на то, чтобы стать не больше, не меньше, а равным богам. И, естественно, не подрасчитал. Итог. Воронка на месте дома и радиационный круг в несколько десятков метров. Патруль, расследовавший дело через несколько часов, прямо на месте расследования, начал мутировать, и в итоге превратившись в монстров и набросившись на прохожих. Место оцепили, монстров уничтожили, покусанных. Некоторых спасли, большинство же, увы, не успели. «Стоп, несколько часов?» «Да, я вот о чём и говорю. Но мы-то уже часа четыре этой дрянью дышим, и ничего, что на это скажешь?» «Пока дышим и находимся здесь, ничего, а попытаемся вернуться обратно на поверхность к чистому воздуху, вот тогда и начнётся мутация. Заметил, что и монстров тут особо нет. Всё взаимосвязано, парень». «Да, а я ещё страдаю, что парень и не девка, капец». Но где это же не конец. Не может быть всё так категорично. Боги же планируют, что мы как-то... Но закончим этот монструозный квест. Или я что-то упускаю? Что? Странно. А ещё страннее то, что действительно наш дальнейший путь всё больше походил на обычную прогулку. Никого, ни одного монстра. Кэп всё чаще сверялся с картой и всё чаще хмурился. В чём проблема? Мы слишком долго идём. По идее, точнее по карте, метров 10 назад должен был быть поворот. «Вернёмся к предыдущему повороту». Немного помолчав, всё же единогласно решили вернуться и уже от поворота отсчитывать шаги. Отсчитали, посмотрели. «Ничего. А что на карте?» «А это что?» Палец тычет в едва уловимую закорючку, которая есть на изначальной двойной карте, но которую не нарисовали на новой, видимо, не придав значения. Парни, привал. Отмашка и мы тут же приземляемся, кто где стоял. «В принципе, верно. Идём мы уже часов десять, и пора передохнуть, да и перекусить». Даже несмотря на то, что мы все, кто полукровки, а кто чистокровный, никому перерыв лишним не будет. К тому же ночевку мы не планировали, по крайней мере, пока, а там дальше видно будет. Но вот с картой — да, с карты необходимо разобраться. Перекусив и передохнув, решили, что раз поворот должен быть, то быть он просто обязан, а значит, либо дверь, либо что-то схожее. Итог — Собираемся и внимательно обшариваем стену на предмет обнаружения либо самой двери, либо скрытого механизма, позволяющего ее открыть. Как ни странно, но его нашел Дину. Впрочем, не очень-то и странно. Поисковик ведь. Смешно то, что случайно шаря руками по стене он надавил на едва ли выступающий камень кладки. Ну да ладно, неважно как, но теперь перед нами открыт проход и лестница, ведущая вниз. Ага, ну что ж, Выбора у нас особого нет, а значит вперед, горды Марины. И опять же лестница, заканчивающаяся коридорами, точнее являющаяся началом нового уровня. И опять же коридоры, повороты. Три часа наискучнейшей ходьбы, а потом карта заканчивается, а мы оказываемся в тупике. Класс. И? Здесь снова какая-то закорючка, причем с несколькими стрелками. А мы точно должны были идти сюда, и абсолютно не вижу цели. Да, тёмный указал именно на это место, но по-хорошему нам двигаться ещё около часа, то есть на свой страх и риск. Шикарно! А ты что хотел? Экскурсионную прогулку? Нет, но всё же. Ладно, кончаем базарить. Шарим. Глянув на карту и увидев, что стрелочки там три, причём все три указывают в разные направления, прямо и в стороны, мы разбились на пары и начали внимательно обшаривать свои участки стены. Причём рядом со мной оказался Леон. Ерунда! В этом месте не до претензий, к тому же у меня их не было. Не знаю, как у него, но он ведь профи, а значит тоже должен понимать. И думаю, понимал. И а, -а, -а! шет! Не знаю, кто из нас на что нажал, но я успел заметить, что пол под нами провалился абсолютно весь, и одновременно и мы, ох, благо не просто рухнули, а начали скользить по тоннелю, причем с каждой секунды все больше набирая скорость. Что-то вроде водных аттракционов, вот только без воды. И жёлоб был достаточно широким, чтобы мы с Леоном скользили рядом. Остальных я не видел. Видимо, им досталась своя горка. Ага, нас разделили. Это плохо. Причём и напарник мне достался. Хм. Чего душой кривить? Я бы выбрал капитана. Ну да ладно. Леон, не знаю, как ты, но я бы предпочёл притормозить. С трудом проговаривая все слова из-за уже вполне ощутимой скорости, даже не представлял, что произойдёт, если мы на ней вылетим на высоте и грохнемся. Естественно, не в воду. Жуть. Мало того, проговаривая всё это, я тут же приступил к выполнению задумки. «Цепляйся мне за спину, я попробую притормозить когтями». Ну да, легко сказать. Для этого сначала надо на живот перевернуться. Благо мы ещё не головой, а ногами вперёд летели. Есть. Леон, естественно... Не будь дураком, вцепился в меня, как клещ. Я выпустил когти и тут же попытался их вонзить в металл жолоба. Угу, вот именно что попытался. А они вонзаются. Фигу, и не металл это. А если металл, то какой-то прорезиненный. Когти отпружинили, и не оставив на нём даже царапины. Твою кикимору. Вот только не успел я высказать вслух все те выражения, которые так и вертелись на языке, как нас всё-таки выплюнуло в воду ледяную воду. А так как воду я предпочитаю более схожую с температурой тела, то, естественно, тут же мало того, что рванул вверх к воздуху, так еще и сориентировавшись на ближайший берег, моментально погреб и к нему. Рядом слышался плеск от грибков Леона, а чуть далее и еще кто-то настойчиво, но неизменно рассекал воду. Секундный взгляд через плечо. Ага, наши, вот и славно. Ух, берег. Первым делом осмотревшись и проверив, что в этот весьма негостеприимный бассейн вылетели все, тот же полез в сумку. Амулет для просушки. Иначе никак. Благо, сам рюкзак водонепроницаемый. И опять же, благодаря амулетам. Забавно, но таким предусмотрительным, захватившим амулет именно для бросушки, оказался один я. Остальные, похоже, на купание не рассчитывали. Я-то тоже. Я просто взял всё, абсолютно, и не прогадал. Пришлось давать его и остальным, Но после этого он, естественно, выдохся стал не более, чем самым обычным кругляшом. И, конечно же, пока мы сушились, внимания никто не убавлял. Внимательный осмотр места, внимательный осмотр самого бассейна, дырок в потолке, из которых мы, собственно, вывалились. Удивительно, но больше всего это действительно походило на самый обычный бассейн, и из него шла самая обычная дверь. Одна дверь, а значит, нам в нее. Проверка оружия, проверка боеготовности, вперед. Опять разбились на пары, но сейчас Кэп встал рядом, причем самую малость усмехнувшись, мы двинули на дверь. А за дверью никого, коридоры. Достало. Ну давайте хоть какого-нибудь монстра, а? Не знаю, то ли я громко вздохнул, то ли мысли у меня на лице отразились, но со стороны мужиков послышались смешки, и кто-то даже хлопнул меня по плечу. «Ага, самим-то тоже скучно. Да ладно». Что странно, но этот весьма широкий коридор отличался от предыдущих катакомб, как отель вип-класса от дешевого мотеля. Освещение на уровне солнечного — раз, мозаика на стенах — два. Угу, только ковровой дорожки под ногами не хватало. Зато в ширину метров пять, когда, как предыдущие, были стандартно три. А значит, мы все ближе. Вопрос — к чему? Пройдя по коридору метров тридцать, вышли в зал. Странный такой зал, пустой. А в дальней стене метров через сто начало следующего коридора. Неужели зал с ловушками? А что? Тонны прочитанного фэнтези, гигабайты компьютерных игр. Но ну, не может быть всё так просто. По-любому подвох. Осталось разобраться в чём. Вот и остальные не торопятся двигаться дальше, а задачи наперенюхиваясь, прислушиваясь и вообще запустив в работу все возможные чувства и предчувствия. И ничего. Несмотря на то, что сам зал был пустым, пол был выложен плиткой, Примерно 60 на 60, а плитка с рисунком, причем весьма разнообразным. Причем начиналась эта плитка не сразу от коридора, а метра через два. До нее же шла черная маслянистого вида полоса, причем по всему периметру. А она как раз начиналась именно с того места, где кончался коридор. Не поленился, наклонился и принюхался, причем стараясь не касаться поверхности. Не знаю, может я не прав, но мне показалось, что пахнет чем-то наподобие мазута. А значит, горючее. Странно, какая-то запутанная ловушка. Пока я нюхал мазут, Танай решил разобраться с разнообразием плитки в зале. Достал из своего рюкзака арбалет с весьма мощными, я бы сказал, что бронебойными болтами, и начал простреливать плитки по очереди. Хм, неплохой вариант. Плитка с рисунком-воронкой обвалилась, и на ее месте осталась черная дыра. Плитка с рисунком вертикальных волн — Спыхнула в момент синим пламенем, и от болта остались лишь воспоминания. Плитка с рисунком горизонтальных волн приняла болт с мерзким чавком и начала его засасывать. Чудный зальчик! Осталось два вида плит, которые никак не среагировали на болты. Странно, по идее так быть не должно. Но что мы знаем об идеях создателя именно этой ловушки? Вот то-то же. В итоге решили бежать на ускорении, и будь что будет, но, конечно же, не ослабляя внимания. Первым рванул Дино. Успешно. Класс. Танай. Тоже. А потом плитки начали течь. Рисунок одной плавно перетёк в другую, и теперь на месте огненной из зыбучее, да и остальные также сменили свою полярность. Твою ж Кикимору. Капец. Подождав ещё немного, осмотрели новое расположение. А плиточек-то, по которым можно бежать, меньше стало. Прищурившись, оценил расстояние от одной до другой. «В принципе, в норме. На скорости справлюсь. Вот только вопрос, успеем ли все». «Иэн, ты первый?» «Да?» «Не обсуждается». Злой рык капитана и напряженный взгляд не оставляют сомнений. Еще одно слово против, и он меня туда просто пинком отправит. «Ладно, ладно, но вы тоже давайте не задерживайтесь». Короткий кивок, и Кэп тут же отдают распоряжение, что идём затылок в затылок, чтобы максимально быстро успеть пройти, пока плитки не потекли снова. Концентрация, прыжок через мазут и бегом. Чувствуя, что в затылок мне практически дышит шерхт, не терял бдительности и старательно выбирал маршрут и силу прыжков. Некоторые плитки находились на расстоянии метров двух трех друг от друга, так что приходилось быть максимально внимательным и не отвлекаться на хвост. Ух, всё. Последний трёхметровый рывок, и я буквально вываливаюсь в следующий коридор, где нас ждут напряжённые Дино и Едва успевают катиться, как чуть ли не сверху валится Шерхт. За ним ли он? А где Кэп? Ой, Кэп. Едва успевает, как плитки снова начинают течь. И всё, нормальных больше нет. Жесть, а что будет дальше? А дальше снова коридор, и опять зал. Зал с колоннами, а в конце зала коридор. Обожаю местных богов, особенно их чувство юмора. Колонны стояли четкими рядами, и расстояние между ними было не более трех метров. То есть, в принципе... Угу, вот именно что в принципе. Не было бы подвоха вперед из песней, А подвох есть по-любому. Вопрос, какой конкретно. Пол самый обыкновенный, а значит, дело именно в колоннах. И думаю, в них либо что-то стреляющее запихали, либо колюще-режущее. По-другому никак. А может и как, но моя фантазия на этом пробуксовывает. Совещавшись, решили, что первым пойдет Танай в своей боевой трансформе. В ней кожа Полу становилась остановилась монолита, и если будет именно то, что мы думаем, то это мы с легкостью проверим. И опять же решили, что ускоряться он не будет, а пройдет быстрым шагом, чтобы понять, что и где конкретно не так. И уже на пятом шаге дротики. Не меньше десятка с обеих сторон, впрочем, не причинившие ему особого вреда, и тут же осыпавшиеся вниз. Дальше, ещё десяток шагов, и... Едва Танай успевает отскочить, как из колонн выскакивают зубья кольев и слязгом крошат пространство, там, где он только что стоял. Да, от такого, думаю, мне кожа не поможет, это просто мясорубка. Но вот в чём закономерность, чем дальше продвигался Танай, тем яснее становилось, опасными были каждые вторые колонны, то есть через одну. С этим уже легче, а значит, снова лучше идти на скорости, уповая на то, что мы будем быстрее, чем сработавшие механизмы. Слава сумеречному. Прошли с минимальными повреждениями. Я словил дротик в левое предплечье, Леона в бедро, а Кепу отцарапал щеку. Дротики вытащили, повреждения обработали. Я же заработал взгляд, обещающий весьма продолжительный разговор по окончании нашего мероприятия. «Это что еще за новость? Уже семейные разборки, что ли, пошли?» О, что-то мне уже не улыбается такую семью иметь. Мой скептичный взгляд в ответ, хотя так и хочется показать язык. Ну да ладно, стану Янкой и покажу. Все фигуры из пальцев тоже покажу и расскажу, что конкретно они значат. Ладно, не отвлекаемся. Снова коридор. Фу, и угадайте, что в конце? Правильно, зал. Зал с... Э, не скажу, что со статуями, потому что они были только заготовками под статуи. Чёрный матовый камень в среднем высотой под два метра. Обозначена голова, руки, ноги и всё. Действительно всего лишь заготовки. Странно. Впрочем, не больше, чем всё остальное в этих невероятных катакомбах, коридорах и залах. Я даже не пытался думать, как мы обратно-то пойдём. Нам бы ещё до места назначения сначала дойти. Вот только что странно, но нового коридора в дальнем конце видно не было. Неужели дошли? Но, Но я не вижу цели. Хотя статуи в центре стоят довольно кучно, может, прячут что? Пятиминутная готовность, проверка оружия, подгонка возможных ослабленных ремней и вперёд. Что странно, но до центра зала мы дошли без проблем. А вот потом неуловимое движение справа, едва слышный шорох слева. Да-да, вполне ожидаемое оживление статуй. Не знаю, как остальные, но я это предполагал. А вот только то, что произошло дальше... Этого не мог предусмотреть даже я со своей больной фантазией заядлого игрока. Статуя начали течь и принимать облик. Наш облик. Абсолютная идентичность в одежде, абсолютная идентичность в вооружении. Про выражение лица я вообще молчу. Ну, я и красавчик. А что так дико ухмыляться-то? Неужели я так же? О, и Кэп меня до сих пор за это не прибил. Честь и мой хвала, как говорится. Вот только пока все эти мысли мелькали у меня в голове, статуи не ждали. Они вполне успешно доперетекали в наше отражение и уже повытаскивали оружие. Прикинув, подсчитал, что у нас получилось примерно пять к одному. То есть порядка тридцати наших клонов на нас шестерых. И что самое интересное, пока я еще думал, остальные наши бравые рубаки решили не заморачиваться над думки, а с боевыми воплями врубиться в еще не до конца перетекшую массу противника. А я не торопился. Почему? Сам не знаю. Что-то неуловимое на уровне подсознания меня от этого останавливало. Я не чувствовала от них опасности. Вот, видимо, именно это. Мужики вопят, рубятся, слышится лязг оружия, а я стою, и напротив меня стоит пять енов с обнажённым оружием, но стоят и молчат, лишь синхронно кривя губы в ироничной усмешке, один в один отзеркаливая и меня, и друг друга. Да, раздвоение личности — это ещё понятно, но вот расшестерение — это многовато даже для меня. Приветствую, народ. Поговорим? Например, о чём? Ян 1 видимо, решивший, что, в принципе, поговорить он не против, убрал катану за спину и сложил руки на груди. Например, о том, зачем мы сюда пришли. И зачем же? Ян 2 повторил движение собрата, также убрав оружие и опять же сложив руки на груди. Причём и остальные трое... Также решили, что для нашего разговора оружия не понадобится. Теперь напротив меня стояло пять парней со сложенными на груди руками. Что странно, но когда я бросил взгляд за их спины, то, нахмурившись, понял, от остальных нас отделяет что-то вроде мерцающего барьера. Стихли звуки боя, да и пространство начало стремительно темнеть. И вот мы уже одни в этом мерцающем коконе. Я и мои клоны, внимательно ждущие моего ответа и что-то за мной. Что? Не успел рассмотреть, но именно его прятали статуи. Скорее всего, за этим. Мой кивок назад, и я сам оборачиваюсь, чтобы рассмотреть это что-то. О, колыбель. С младенцем. живым младенцем. Мама дорогая, а ведь я его должен уничтожить. Так сказал темный. Уничтожить причину. Но... И что дальше? Рискнешь? иен три иронично изогнув бровь, кивнул на колыбель. Похоже, точно зная всё, что я думал, не говоря это вслух. Впрочем, не делая больше ни одного движения. Ни чтобы мне помешать, ни чтобы её защитить. Да, это была она. Голенькая девочка, не больше месяца от роду. С виду человек, но вот по ощущениям... По ощущениям я так и не смог понять, кто она. Но точно не человек. А ещё она улыбалась и смотрела на меня не по возрасту, умными и понимающими серыми глазёнками, понимающими абсолютно всё — А ведь именно она была источником этой радиации. Рядом с ней это чувствовалось сильнее всего. Да и сама её кожа словно бы излучала золотистое сияние. Капец. Убить ребёнка? А ребёнок ли это на самом деле? Ведь этому ребёнку, похоже, уже не одна тысяча лет. И убить ли её? А не об этом ли говорил Сумеречный? Не всё то верно, что на поверхности. Ведь уничтожить — это не значит убить. Ах, шет, да куперям такие загадки. Не знаю, в каком месте у Йена проснулся материнский инстинкт, но я точно понял. И я её не убью. Это не тот выход. Неверный. Корни неверный. Но что же делать? Что же, что же, что? Косой взгляд наклонов. Они застыли. Снова на ребёнка. Она улыбается и просто смотрит. Кто она? А сам не видишь? А нельзя просто ответить? А нельзя включить мозг и догадаться самому? Ты ведь уже почти понял. Ключи — серое вещество. Или оно у тебя после всех превращений уже не варит?» Издевательский тон, язвительные слова. Впрочем, я не тороплюсь обижаться. К чему обижаться на самого себя? «Дитя богов?» «Да ты умён не по годам, чувак. За печенькой, думаю, сам сходишь?» «Почему тогда здесь?» «Это её колыбель. А мне-то теперь что делать? То, что сказали боги, уничтожь причину. Причину чего, мать вашу?» «Правильный вопрос. Причину того, что она до сих пор здесь, идиот». И пять шипит не хуже змея. Остальные же издевательски ржут на мое ошарашенное лицо. Она должна была перейти на следующий уровень развития еще несколько тысяч лет назад, но не захотела. А захотела остаться здесь, в своей колыбели и со своими игрушками. Вот только видишь ли, в чем дело, парень. И если не идти по пути развития, то наступает деградация. Рано или поздно, но наступает. Что произошло с ней? Она не может выбраться отсюда сама, как и боги не могут забрать её, проникнув в этот заражённый распадом материальный мир. Ага, ага, ага. Капец, а что дальше-то? Что дальше-то делать? Только без оскорблений. Сам знаю, что идиоты, и что всё остальное тоже знаю. Просто забрать? Возьми её на руки, и всё. Она тебе подскажет. Усталый смешок Е на четыре, и они все тут же начинают таять дымкой, и уже через секунду от них не остаётся даже этого. А я... Я улыбаюсь кнопке и беру ее на руки, завернув в пеленку, лежащую там же в колыбели. Красавица, маленькая богиня, пока нейтральная, просто ребенок. Ребенок с затянувшимся на тысячелетия божественным младенчеством.